Глава четвертая. Неожиданный поворот, Анна. Ну-ка, сделай так еще раз, нахмурился Тарнис, пугая меня по-настоящему. Его глаза напоминали цветом грозовые тучи, и стало страшно, что эта гроза сейчас обрушится на меня. Как? жалобно пискнула я. Что у тебя со щеками? Грозно спросил он, все еще держа меня за плечи длинными сильными пальцами. Из такой мощной хватки я бы ни за что не вырвалась. Хоть и наказался легче Алекса, но точно не уступал в силе. А еще в его движениях сквозила грация матерого ягуара, что пугало куда сильнее, чем накачанные бицепсы. «Что у меня со щеками?» — перепуганно пролепетала я. «Улыбнись». «Не могу», — жалобно застонала я, пытаясь вырваться из его хватки. Осознав, что ведет себя неприлично, он резко отпустил меня. «Извини, святая амаиста, прости, Аня, никогда такого не видел. И давно это у тебя?» «Что, ямочки на щеках? С рождения?» — обиженно ответила я, обхватывая себя за плечи. «Извини, я просто очень удивился. Больше такого не повторится. Виновато убрал руки за спину он. Я сделал тебе больно?» Нет, просто испугал. Какая-то странная у тебя реакция, не находишь? Ты права. Еще раз прошу прощения. Когда-то мне предсказали, что женщина с отметинами на щеках изменит мою жизнь. Я, признаться, давно об этом забыл и поначалу думал, что речь идет о шрамах. Ты планируешь изменить мою жизнь? Полушутливо спросил он, а я все-таки невольно улыбнулась в ответ. «Боюсь, что нет. Мне бы со своей как-то разобраться», — невесело усмехнулась я. «Если вдруг передумаешь, то предупреди. Надо будет как-то подготовиться». Тарнис уверенно повел меня вверх по улице. «Конечно. Тот ювелир, к которому мы обратимся, это случайно не Зайтан Альсар?» «Нет, а что?» «Просто эти хайратники для мужа делал он». Кстати, а не нужно детей отвести к твоему специалисту? Нужно, но для начала мы займемся твоим хайратником, и выясним, можно ли эту следилку вообще снять, не разрушая защитные и целительские структуры. А если удастся, то тогда и детей выдернем. Идти тут совсем недолго. Просто в конторе Сайсом они в безопасности и хорошо проводят время. А вот у артефактора для меня уже чужая территория. С тобой одно и для начала мне будет проще. «Хорошо. Допустим, нам удастся убрать следилки. Но нам не метка, а дети его сыновья. Он, как целитель, их сможет и по зову крови найти. Но есть у меня одна задумка на этот счет. Для твоей метки мы сейчас подберем хорошую глушилку». «И что за задумка?» «Что же, задумка очень простая. Спрятать вас там, где он станет искать в последнюю очередь». И, кроме того, где по зову крови, он будет ожидать найти отклик. Это где? У твоего свекра и деда мальчишек. Вы еще не знакомы. Ты думаешь, что он нас примет? Уверен, что он будет счастлив увидеть сразу двух внуков. Один из мальчиков сильно на него похож. С Алексом они не близки. Последние годы старый Лей предпринимал попытки наладить контакт с сыном но друг не был настроен на примирение. Тем не менее, старший Лей Иртавельдарин — богатый, мощный маг, родственник по крови и заинтересован в том, чтобы сохранить сыну и внукам жизнь. Для наших целей он подходит как нельзя лучше. Хорошо, внуков он примет, но меня? Безродную, без особых денег, без магии? А разве мальчики захотят остаться у него без матери? Думаю, что нет. Если старый лей Иртовельдарин этого не поймет, то мы объясним. Кроме того, это убежище прекрасно подходит нам как временный вариант. Оставлять вас в столице сложнее и опаснее. Ксендра слишком близко, это раз. А Алексу будет легче найти сыновей, когда они территориально ближе, это два. Старый лей организует учителей и тренировки для детей гораздо лучше, чем это смогу сделать я, это три. С его помощью можно будет решить и твою дальнейшую судьбу. Это четыре. Я не хотела бы полагаться на чью-либо помощь, вздохнула я. Зависит от того, сколько у тебя денег, Аня. Речь даже не о том, что вам нужно где-то жить и что-то есть. Речь о том, что это нужно делать в течение долгих лет, а у тебя нет магии. На данный момент у тебя есть два капитала — украшение и фамилия. Если представить, что ты каким-то образом снимешь метку, в чем лично я очень сомневаюсь, их и ставить-то перестали из-за того, что снять невозможно. Так вот, если представить, что ты снимешь метку, тогда ты должна прожить всю оставшуюся жизнь на то, что несешь сейчас с собой. Насколько это реалистично? Не знаю. Алекс говорил, что бирюза очень ценится. Очень ценится, это безусловно. Но она не бесценна. Нужно трезво оценивать свои возможности Ане и принимать помощь оттуда, откуда ее предлагают. При этом делать это так, чтобы ты за нее не осталась должна больше, чем сможешь отдать. Поэтому старого Лея Иртовельдарина можно попытаться прогнуть на содержание внуков. В конце концов, пять с лишним годин их поднимала ты. По справедливости, следующие пять — это должен делать отец или его родственники. «Да, но мы всегда жили в том жилье, что оставил Алекс. И деньги он тоже оставлял, хоть и кончились они довольно быстро. А я вышла на работу только когда дети немного подросли». «Считай, что ты вернула Алексу долг в виде бирюзы, за которую он тут купит необходимое и достроит дом. Да и браслет для Ксендры оплачен заработанными тобою деньгами, не так ли?» От признания последнего стало горько. Да, то, что осталось у меня, это в основном подарки подруги, которая запретила рассказывать о них Алексу и потребовала хранить отдельно. Мудрая подруга и очень практичная. Да, у нее в подчинении целый отдел. Ты бы видел, какая она бывает крутая. Крутая? Как гора? Да, мы так говорим. А она именно такая, крутая, как гора. Кстати, ямочки на щеках у нее тоже есть. Они у всех в вашем мире? Нет, но есть поверье, что ими отмечены те, кого благословила Афродита, древняя богиня любви. Но, думаю, мой случай наглядно демонстрирует, что это не так. Почему же? Ты же любила. Да, но... Я вот никогда никого не любил. Знаешь, как это тяжело. У меня словно счетчик в голове. Тик, тик, тик. Каждое движение, слово, поворот головы я оцениваю и рассматриваю как дознаватель. Профессиональная деформация. У многих следователей такое. Когда видишь, как плохо люди могут делать друг другу, то перестаешь верить в чью-то искренность, перестаешь доверять. Именно. У меня есть один друг, у него то же самое. Была жена, но он поймал ее на измене. С тех пор только хуже стало знаешь если бы я согласился на брак то только с обрядом в этом я понимаю алекса доверять безусловно у меня никогда не получится а с клеймом значит получится горько усмехнулась я в него я верю больше чем в чью бы то ни было потенциальную порядочность хмыкнул тарнис останавливаясь тогда хотя бы имей смелость объяснить своей супруге что оно означает мы пришли Снаружи дом, находящийся на стыке центрального и торгового районов, выглядел очень внушительно и, похоже, служил не только магазином, но и мастерской, а, возможно, и местом проживания семьи. «Да, проходи вот сюда. Благо вашему делу, Ирталий. Позови отца, у нас к нему срочное дело», обратился Тарнис к веснушчатому высокому молодому человеку за широким прилавком, на котором было выложено несколько сотен артефактов, от малюсеньких пуговиц до огромных мечей. «Благо вашему роду, лей Корсачен. С этими словами парень исчез внутри помещения. «Ну, благо тебе, Тарн, дорогой, моему сердцу пройдоха!» Из-за двери с улыбкой выплыл необъятный рыжий мужчина невероятной стати. Ростом точно выше двух метров, с руками-кувалдами и мясистым лицом, Он даже говорил так громко, что хотелось слушать его исключительно из соседнего помещения. «Благо, Талий, дорогой моему сердцу скупец. Вот, привел к тебе свою клиентку. Но, чует мое сердце, надо идти к Альсару. У него товары подешевле, видимо, на еду меньше тратит». «Ну, подешевле, да похуже. Ну, а я на еду не трачу. Хожу на ящеров охотиться. Это бесплатно». И тебе советую, а то ты вон какой бледный. Небось, опять не ужинал? Ну, ничего, я за тебя поужинаю еще раз. Ну, выкладывайте, что у вас, красавица Лея, за надобность приключилась? Здравствуйте, пискнула я. Мне бы хотелось оценить Бирюзу из другого мира. Ну, тогда пойдемте в другую приемную. Для дорогих гостей и их не очень дорогих сопровождающих. Хохотнул он, приоткрыл одну из внушительных дверей и широким жестом пригласил нас войти. Вторая приемная была отделана просто, но со вкусом. По центру в окружении шести стульев стоял высокий стол, покрытый черным бархатом. Включив освещение в комнате, Лей Талий отдельно зажег что-то наподобие люстры, висящей прямо над столом. По комнате разлился яркий приятный свет. «Ну, если вы не против, уважаемая Лея, то я для начала приглашу оценить ваши камни моих сыновей». «Да, конечно». После небольшой паузы в помещении показался рослый рыжий парень, уменьшенная копия отца. Он вежливо и обстоятельно кивнул мне, затем представился. «Благо вашим родам, уважаемые Леи, меня зовут Сеталий». «Прошу вас, покажите камни, что вы принесли на оценку». Я начала выкладывать то, что было. По мере того, как на столе появлялись новые предметы, лица окружающих вытягивались. «Аня, это же чистое самоубийство. Носить с собой такое состояние, и при этом камни без привязки», пораженно прохрипел Тарнис. Принимающая сторона тоже заволновалась. Сын как-то вопросительно взглянул на отца, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Уважаемая Лея, боюсь, что лично я не в состоянии выкупить предложенное, только оценить. Например, вот эти бусы и браслет меня как артефактора безусловно заинтересуют. Их можно разделить на отдельные бусины и сделать из них множество различных артефактов», начал пояснение с Италии. Но вот этот браслет, выточенный из цельного камня, я не берусь оценить. Никогда не видел подобной работы. Для нас это слишком большая роскошь». С Италии составил список моих сокровищ, куда я на всякий случай прибавила и подвеску бабушки. Хотя бы буду знать, сколько она может стоить. Получилось 25 позиций. Затем он написал цены рядом с каждым изделием на самом краю бумажки и загнул так, чтобы их не было видно. «Я уступаю место младшему брату, но скоро снова к вам присоединюсь. Есть ли у вас какие-то пожелания по напиткам?» «Да, мне воды и эликсир от жадности», — усмехнулся Тарнис. «Ну, прекрасная Лея, если бы не метка на вашей руке, то я бы женил на вас одного из сыновей. Бьюсь об заклад, вы сейчас одна из самых состоятельных Лей столицы» пробасил здоровяк. «Зайтан Талии, кстати, что можно сделать с меткой?» робко спросила я. «Да, Талии, мне нужен блокирующий браслет», опомнился мой охранник, с трудом оторвав взгляд от разложенной бирюзы. «Ну, Тарн, ты же знаешь, что целиком ее действия не снимешь. Можно только приглушить, причем вместе со способностями. Хотя в данном случае это не проблема. Возможно, прекрасная Лея даже любовника сможет взять». «Надо пробовать». «Спасибо, но тема любовников меня пока не интересует. Все еще разгребаю последствия предыдущей любви». «Ну, чего же предыдущей? метка то вон как светится», — прищурился артефактор. «Думаю, что мне виднее», — поджала губы я. Тем временем пришел младший сын. Ошалело осмотрел разложенные на столе сокровища, Что-то потрогал, что-то взвесил, повздыхал с обреченным видом и написал цифры на бумажке. Выглядело это не дать не взять как экзамен, причем внезапный и сложный. После чего, безуспешно попытавшись рассмотреть свою оценку на спокойном лице отца, Ир тоже удалился. Сам Талий изучал камни чуть дольше, воздействовал магией, покрякивал, рассматривал в лупу, ковырял и даже язык высунул от напряжения. В какой-то момент мне показалось, что это больше выступление, чем работа. Но тут он закончил и позвал сыновей. Оказалось, что оба оценили украшение довольно точно, а итоговые суммы вышли с разницей в пять сотен эргов, что мне показалось небольшим количеством. Однако строгий отец устроил обоим небольшой разнос. «Ладно, ему виднее». В итоге Зайтан Тали сообщил, что он берется дать оценку лишь части камней. «Без учета колец, перстня, браслета и бабушкиного кулона мои сокровища тянут на миллион и сто тысяч эргов. На эти деньги можно приобрести несколько домов в столице и стать рантье. Можно купить угодья на юге или востоке королевства, где еще оставались свободные земли». Тарн кивнул, повеселев. То ли переживал, что мне нечем будет ему заплатить, то ли обрадовался, что я не повисну на его шее нищим камнем вынужденной благотворительности. Дальше Лейталий довольно быстро модифицировал мой хайратник и, пока Тарн ходил за детьми, занимался подбором браслета для метки. Тот, что подошел лучше всего, был немного великоват для моего запястья, поэтому пришлось его дорабатывать. Над продемонстрированными мною украшениями провели ритуал принадлежности. Теперь их нельзя украсть, а отдать или продать можно только добровольно. Леша с Сашкой сели рядом со мной, и было видно, что дети уже порядочно устали. «Зайтан талий, а вы устраиваете аукционы?» «Что именно вы имеете в виду, Лия, Анна?» «К примеру, у вас есть определенные ценности на продажу» например, мои украшения. Есть также условная цена, которую вы для них определили. Вы приглашаете самых платежеспособных клиентов, наливаете им немного вина, чтобы пробудить азарт, а затем рассаживаете по местам, и они торгуются между собой за право купить украшения. Я в красках описала, как могут выглядеть аукционы. К сожалению, в реальности ни в одном я не участвовала. Но в школе на классном часе мы несколько раз устраивали подобные розыгрыши, где за приз нужно было рассчитаться определенной работой. Так наша учительница решала проблему невымытых досок, грязных полов и парт в классах. Особенно яростно мы боролись за свободный день, когда классная руководительница забывала рассказать маме о прогуле. В числе других призов были пропуск ответа у доски, белая карта за невыполненное домашнее задание, дополнительный балл к любой оценке и многое другое. Помню чувство азарта, с которым мы с одноклассниками торговались друг с другом. Идея Зайтану Талию пришлась по душе, как и дополнительное вознаграждение, которое можно было бы получить, если продать товар подороже. Его глаза загорелись, а грузная фигура пришла в движение. Ну, бесподобно. Это потрясающая идея. Мы распродадим всю коллекцию. Я приглашу всех лучших клиентов. И лучше зарегистрировать торговую марку. Аукционный дом Зайта Наталья, например. В таком случае вы сможете принимать на продажу не только украшения и артефакты, но и другие предметы. Лея Анна. Но почему бы вам не устроить такое самой? хитро прищурился он. Отсутствие связей, опыта и юридических знаний. Но я могу предложить вам следующее. За скромные 10% от вашей прибыли я могу стать вашим консультантом или даже ведущей на первом аукционе. Конечно, при условии, что вы не станете приглашать Лея Эртовельдарина и Ксендру Ситыч. Ну, безусловно! Лейтали сграбастал мою ладонь в свои руки кувалды и начал ее трясти, а я запоздала перевела вопросительный взгляд на Тарниса. «Что же, придется тебя немного приодеть, Аня. В остальном не вижу особого вреда». После минутного раздумья согласился он. «Ну, прекрасно. Думаю, что три дня мне хватит на организацию. Сколько гостей?» «Для первого аукциона не более двадцати». «Но лучше подать это под соусом секретности и элитности. Кулуарное мероприятие только для самых именитых леев и лей», — предложила я. «Ну, кулуарное», — довольно всплеснул руками Талий. «С Италией, запиши». «Кроме того, необходимо обеспечить некую секретность. Приглашение именное, никаких вывесок, никаких объявлений» а всех приглашенных попросить соблюдать тайну. Уверена, что уже через два дня город будет гудеть о секретной распродаже необычных драгоценностей. Кстати, аукцион можно разделить на две части. Часть украшений на первом и чуть больше на втором. Кольца и браслеты показать на первом, но продавать на втором, если это самые ценные экспонаты в моей коллекции. Я помогу с подготовкой, если нужно. «Аня, я предполагал, что ты планируешь прятаться от мужа, а не нарываться на неприятности», — проворчал Тарнис, но как-то беззлобно. Показалось, что идея с аукционом его развеселила. «Мне не обязательно участвовать, если это опасно». «Кто в столице, кроме Алекса и его слуг, знает тебя в лицо?» «Никто», — подумала я. «Ксендра меня не видела». «Хорошо». Но ради всего святого не улыбайся. Эти ямочки у тебя на щеках, как печать выходца из другого мира, сразу же выдают твое происхождение». Я смиренно кивнула. Идея с аукционом увлекла. Кроме того, это было реальной возможностью подороже продать бирюзу. Сидеть на одном месте и ждать информации от Тарниса было бы невыносимо, а так я буду пределе и на людях, Тарни с Италией уже обговорили условия и подписали соглашение о проведении аукциона, где частный дознаватель обеспечивал безопасность. Артефактор оснастил меня и детей дополнительными глушилками и поработал над хайратниками сыновей. Когда мы выходили из конторы Лея Талия, я вспомнила о работнике, что дожидался меня на станции. С ним мы поступим следующим образом. Ты правильно сделала, что предупредила его о возможной задержке. Мы направим ему письмо с отпечатком твоей ауры о том, что ты останешься в столичном доме Алекса до дальнейшего распоряжения. Слуги не имеют обыкновения перепроверять слова Леев и Лей, поэтому он просто вернется в Эльюгар и никто не станет вас искать до возвращения Алекса в Лейство. Письмо отправим из дома. Сегодня вы ночуете у меня». «Тебя это не стеснит?» «Конечно, нет». Если вдруг мама пристанет к тебе с матримониальными планами, то не обращай внимания». «Ты живешь с мамой?» — удивилась я. Собранный и уверенный в себе Тарнис не производил впечатления маменькиной сыночки-корзиночки. «И ты туда же. Что с вами, женщинами, не так? Почему вы такие? Ой, с этим живут мама и сестра, это недостойный вариант. А вот с этим живут жена и трое детей». «Другое дело. Пожалуй, заведу роман именно с ним». Я рассмеялась. Видимо, разница миров не означает разницы в женской психологии. Прости, я просто удивилась. Я не так часто ночую дома, и мне нравится, что мне там рады, когда я возвращаюсь. Кроме того, я люблю свою семью. И мама сильно помогла с Айсом в свое время. Айс вырос. Селерина все больше интересуется платьями и подружками, а маме стало скучно. Думаю, гости ее только порадуют. Но я еще раз предупреждаю и игнорирую все намеки на отношения между нами. Но на мне же метка. О, поверь, моя мама уже настолько отчаялась, что ее не смутит такая ерунда, как метка. Ерунда? А двое детей? Только плюсом будут. Надеюсь, у вас крепкие желудки и хороший аппетит, потому что мама будет вас кормить много, вкусно и настойчиво. И когда покажется, что еда скоро полезет из ушей, она предложит еще восемь видов десертов. И все кислые, — обреченно поинтересовался Сашка. С этой особенностью Аларана он смириться никак не мог. «Если нравятся соленые, то только скажите». Отозвался Тарнис, и братья повеселели. Они, конечно, уже поужинали, но что такое всего один ужин для растущего организма?